Брат, в первую командировку папа уехал в прошлом году. Его повысили на работе, и мы поехали в ресторан, чтобы это отпраздновать. Ресторан был итальянский и, можно сказать, роскошный, с приглушенным светом, бутылками вина, дожидавшимися нас на столе. Даже меню. И то выглядело изысканно, а в нем не нашлось ничего дешевле т р и д ц а долларов, а названия блюд были написаны на итальянском. С маминых губ не исходила улыбка. Я тоже был счастлив, потому что родители были рады. И мы собрались все вместе. Посреди ужина папа сообщил нам новости. Сказал, что с повышением на его плечи ложится дополнительная ответственность, что теперь ему придется ездить по стране и консультировать работников разных филиалов. Сказал, что компания рассчитывает на него, и он хочет впечатлить начальство, что отказаться он не смог. Мама пришла в неописуемый восторг. Еще бы, новый пункт в список семейных достижений. А мне стало грустно, сердце защемило. м Не совсем не хотелось, чтобы папа уезжал на долгие недели, да что там, даже на несколько дней. Но что мне было делать, если родители так и сияли от счастья, смотрели на меня и ждали реакции? И я сказал отцу, что все это очень здорово, что я рад за него, что к о м а н д и р о в к и по стране это очень круто, а он в ответ заверил меня, что однажды и я буду путешествовать только ради футбола. Мама заказала еще одну бутылку вина, а когда мы приехали домой, папа занес ее внутрь на руках. А в следующие выходные впервые уехал в город Буффало, штат Нью-Йорк. Там у границы с о а н т а р и о как раз открыли новый отель для путешественников. Папа собрал все сумки, и они выстроились ровным рядком у входной двери. Прихватил кожаный портфель, надел костюм сшитый на заказ. К дому подъехало такси, и мама поцеловала папу на прощание, сказала, что любит его, и услышала ответное признание в чувствах. Все это казалось таким искренним, казалось, и было. Любовь читалась в мамином взгляде, в том, как папа держал ее лицо в своих руках. Она была неподдельной. Потом папа похлопал меня по плечу и велел присматривать за мамой, пока его нет. Сел в такси и укатил в аэропорт. Первые выходные без него прошли лучше, чем я думал. Ко мне звалился Джефф и еще кое-какие ребята из команды, и мы заказали пиццу, посмотрели записи прошлого матча. Тренер велел нам изучить их, разобрать ошибки, продумать, как их можно исправить. Мама тоже держалась молодцом, часто заглядывала к нам, проверяла, как наши дела. Конечно, я скучал по папе, но сложно по-настоящему тосковать по тому, кто вернется уже через пару дней. Папа прилетел и подарил мне новую спортивную сумку, а еще привез к о е к а к и е сувениры с логотипом отеля, бутылки для воды, брелки, такие вот мелочи. Мама была в восторге, да и я тоже. Но теперь никак не мог отвлечься от мыслей о тех поездках. За последний год он уезжал десятки раз, и я выискивал в памяти. Хоть какие-то намеки, которые могли указать, когда же деловые поездки перестали быть деловыми, в какой день мама перестала радоваться его п р и е з д м был ли отъезд, перед которым она не призналась ему в любви, я так радовался его подаркам, что никогда не проверял, действительно ли они привезены из штата, в который он якобы улетал. Я все копался и копался в прошлом и жалел, что оно не записано посекундно, как мои футбольные матчи. Тогда я бы смог его пересмотреть. перемотать на тот момент, когда все изменилось. Тут мне вспомнились слова Беки о поиске ответов на задачу, которую невозможно решить. Настоящий ад. Что тут скажешь? Не хотелось бы и мне провести в неведении целых пять лет. Нужно докопаться до истины. Я решил обо всем рассказать маме. Меня не оставляло тревожное чувство, будто она уже и так в курсе. Если оглянуться на прошедшие несколько недель, можно найти тому подтверждение. Ее слезы, то, как печально и тихо она держится. Пролитое за ужином вино, приглушенный разговор родителей за закрытыми дверями, все эти крошечные намеки, которых я прежде не замечал, накапливались, и теперь от них было уже не спрятаться. Я надеялся, что мама все-таки ни о чем не догадывается, и мне сложно было представить, какой будет моя реакция, если она знала, о папе н о й л ж и все это время. Но мне ничего не сказала. А если знала и страдала в одиночестве? От этой мысли мне сделалось еще хуже. В то же время я надеялся, что у мамы будут ответы. К примеру, я расскажу ей, что видел папу с другой женщиной, а она найдет этому бесспорное объяснение, и жизнь моя вернется в прежнее русло и снова завершится вокруг футбола и фейковых отношений. Может, это была его давняя подруга или мама, но в парике. Логики никакой, но куда проще думать так, чем представлять другие сценарии. Я принял решение все рассказать маме по пути домой от Бекки. Вечер под одной крышей с ней и ее мамой что-то во мне изменил во мне з а б р е ж ж и л а надежда на то, что при любом исходе у нашей семьи еще есть шанс выстоять, ведь Бека и ее мама справились. Тут я подумал еще и о том, что я наедине с этой бедой не один. С Бекой рядом была ее мама, а со мной моя и сама Бека тоже. Вчера я ляпнул о том, что запал на нее, и мы оба затихли. Сам не знаю, что меня вынудило на это признание и зачем я вообще его сделал. Но эти слова сорвались с моих губ и были совершенно искренними. Я проникался к ней с каждым днем, и как тут не проникнуться после всего того, что она для меня сделала? Она ведь подставила мне плечо. Наши отношения затевались как фейковые. Мы договорились, что они начнутся и кончатся в школьных стенах, но она дарила мне больше. Свои выходные и вечеробудни, пустила меня к себе домой, буквально прибежала ко мне, когда я в этом нуждался, пригласила на ужин со своей мамой. позабыв о собственных переживаниях. Как можно не влюбиться в человека с такой широкой душой? При этом я хорошо знал, что Бека думает о любви и отношениях, и почему предпочла фейковые. Я не понимал, что теперь делать, как себя вести, чтобы не надавить ни нароком, чтобы ее не с п у г н у т ь Я ступал по тонкому льду, причем разом во всех сферах своей жизни, а теперь, когда будущее моей семьи висело на волоске, который начал медленно истлевать... С моей стороны было бы слишком эгоистично с главой нырять в чувства Кбекки. Я свернул на подъездную дорогу, ведущую к дому, и обмер. Там уже стояла машина отца. Он вернулся домой. Меня мгновенно сковало волнение. Обычно его возвращение было для меня главным событием недели. Теперь же я прятался в автомобиле, потому что боялся войти в собственный дом и узнать правду. И как так вышло, что одна единственная ночная поездка в кафе изменила всю мою жизнь? Я все же зашел внутрь. Мам, позвал я и н а с т о р о ж е н н о огляделся. Я наверху, крикнула она. Я пошел на ее голос. Мама была в спальне. Она стояла у большого зеркала в платье. Рядом суетился мужчина. В зубах он держал измерительную ленту и подтягивал ткань на маминых бедрах. Не узко? у т о ч н и л о н и п р и х в а т и л ткань булавкой. Нет, в самый раз. А можно слегка укоротить? Не хочу, чтобы оно пополу в о л о ч и л о с ь Привет, милый. Папу видел? Он где-то внизу? Нет, ответил я. Что происходит? Это Карлос. Мама кивнула на портного. Он помогает мне доделать снаряд к открытию отеля, которое намечено на следующие выходные. Так скоро? Да, брат. Ты что не видел папиного сообщения? Мы тебе все у т р о звоним. Где ты был ночью? Не успел я ответить, как мама продолжила: вечеринка пройдет на следующих выходных. Мы с твоим папой приглашены, разумеется, и ты тоже. Так что иди-ка примерь костюм, если понадобится новый. к а р л о с у нужно поскорее приступать к работе. Я замер. Чувство было такое, словно меня вновь измерение засосало. б р е д иди примерь костюм. Карлос с мамой смотрели на меня как на безумного. Мам, можно поговорить с тобой наедине, недолго. Сначала примерка. Потрясенный я направился к себе и надел этот чёртов костюм. В процессе я напряженно вслушивался. Не д о н е с ё т с я ли с лестницы стук отцовских шагов? Но каждые две секунды мама громко меня тропила. Из-за этими криками ничего больше не получилось разобрать. Брэд, ну где ты там? Иду. До чего странно было говорить о костюмах, отелях, вечеринках, размерах одежды, когда душу тяготят такие страшные секреты, да еще грозятся сорваться с губ в любой момент. Увидев меня, мама зажала рот ладонью. Ох, Брэд, какой же ты красавчик, правда ведь? А ну иди сюда, покажись. Я застыл, и они принялись с навать вокруг меня, что-то подкалывая и расправляя. Мам, а где папа? Томас позвала мама и подергала меня за рукав. Может в подвале? У тебя есть и галстук в тон? Можно у папы одолжить? Все это казалось таким нелепым. Мам, сказал я, теперь тверже. Нам надо поговорить. п о ч у я в в неладное, она перестала поправлять мой костюм, заглянула в глаза, сделала Карлосу знак оставить нас на минутку. Что-то случилось? – спросила она, когда он ушел. Что теперь? С чего мне начать? Как вообще подойти к этой теме? Помнишь несколько недель назад папа летал в Нью-Йорк? – спросил я. Мама кивнула и опустилась на кровать. После его отъезда я зашел к тебе, но ты уже спала. Ты плакала, мам. Повсюду валялись бумажные платочки. Она смотрела на меня и молчала. Что тебя так расстроило? Секунды тянулись невыносимо долго. Знаешь, мне всегда тяжело, когда твой папа уезжает. п р о з в у ч а л о это точно в ы з у б р е н н а я фраза из книжки. Как притвориться, что все в порядке? Потому что ты по нему скучаешь, уточнил я. Потому что мне его не хватает, когда он не рядом. Но встретил это его без особой радости. Мама напряглась и опустила взгляд на колени, потом похлопала по кровати, и я, поняв намек, присел рядом. Она взяла меня за руки. Пальцы у нее были ледяные. Я уставился на ее обручальное кольцо. Попытался вспомнить, когда мы последний раз вот так с ней разговаривали. И не смог. Я вечно болтал с папой о футболе и колледже, а мама всегда слушала и улыбалась. Таков был заведенный порядок. И теперь я даже не мог угадать по выражению ее лица, все ли в порядке. Я просто не знал, как это сделать. Меня должно быть отвлекли какие-то мысли, Бред. Я всегда радуюсь возвращению твоего отца, сам знаешь. Но в тот раз ты была грустной, и ты просто стояла на крыльце и смотрела, даже не подошла к нему, не заговорила, а за ужином разлила вино. И заплакала, помнишь? Потом поднялась к себе, и папа пошел за тобой. Я слышал, как вы говорили. Она крепче сжала мою руку. Кольцо врезалось мне в кожу. Слышал нас? Только голоса. Двери были закрыты. О чем шел разговор? Мы с твоим папой обсуждаем многие вещи. Почти все они не заслуживают того, чтобы ты о них переживал. Просто мне в тот вечер не здоровилось только и всего. Она улыбнулась окончательно, взяв себя в руки. Тут не о чем беспокоиться. Папа дома. Скоро открывается отель. Это же прекрасно, Брэд. Время радоваться. А нас с папы не волнуйся, все в порядке. Неудивительно, что мне так хорошо удавалась роль парня Бекки. Актерский талант у нас в крови. Теперь я чувствовал себя куда хуже, чем перед нашим разговором. Ответов я не получил. Во всяком случае, пока. Может, стоило радоваться, что в ближайшие несколько недель моя жизнь останется прежней. Но теперь этого было мало. Отныне в глубине души всегда будут сомнения, пока кто-нибудь не поможет мне от них избавиться. Мам, а если бы у вас с папой возникли размолвки, ты бы мне рассказала? У нас все хорошо, б р е т Но рассказала бы? Она вздохнула. Конечно. А мне стоит тебе рассказать? О чем это ты? Ну, если бы я выяснил, что с папой что-то не так, ты бы хотела узнать от меня об этом? И тут глаза ее выдали. Мама всегда была мягкой и молчаливой. Она никогда не сердилась и не повышала голоса. Я не могу даже вспомнить, чтобы она когда-нибудь на меня кричала. Может, поэтому я так ясно видел, что она расстроена. Брэд, тихо сказала она, не сводя глаз с двери. Ты тут дверь же спахнулась и в спальню вошел папа. Мама подскочила, так и не завершив фразы, она быстро встала и улыбнулась отцу. От былого негодования не осталось и следа. А вот ты где? А Брэд тут примеряет костюм к открытию отеля. Родители повернулись ко мне. Ну да, он мне как раз, запнувшись, проговорил я. Папа бросил чемодан на кровать, притянул меня к себе и обнял. У меня перехватило дыхание. Как сыграли? спросил он, выпуская меня из рук. Победа наша. А как твоя девушка? Я не сразу вспомнил, что он знает о Бекке, а вот мама была не в курсе. В смысле? уточнил я. Я тут подумал, пускай приходит на торжество, предложил папа, разбирая чемодан. Все вещи были сложены в аккуратные стопки, напомнившие мне стопки документов у него на столе в кабинете, всю его изворотливую ложь. Мы с твоей мамой хотим с ней познакомиться. Я разрывался между желанием уберечь Бекку от этого хаоса и эгоистичным порывом побыть с ней рядом. Я ведь затеял всю эту историю с фейковыми отношениями ровно для того, чтобы папа думал, будто я с кем-то встречаюсь. Но теперь попытки впечатлить его ложью к а з а л и с ь ошибкой. Ну что ж, хотя был живость, нас роднит. Она придет, пообещал я и натянул улыбку. Судя по тому, как улыбнулся отец, он и не заподозрил подвоха.